Глава пятнадцатая. Мелинда Блэр. Фурман изумленно крякнул, когда я втолкнул прямо на сидение с молодой женой ночной фею, но памятая об оплате, благоразумно решил придержать язык. У меня не было времени объяснить Берни с какой целью и куда мы едем. Я лишь взглянул на его медальон и произнес. Всё время, какое сможешь, ты должен будешь отвлекать Хенга Бидера. Что бы ни случилось, постарайся удержать его в гостиной. Можешь прикинуться бедной вдовой без детей и родственников, у которой сильные магические дары, она ищет работу. Никаких клятв не давай, говори что подумаешь и затягивай время так долго, как только сможешь. Берни сосредоточенно кивнул, подтверждая, что всё понял. На его лице отразилась мыслительная работа и колоссальное множество вопросов, что совсем не вязалось с внешностью иллюзорной хорошенькой молодой леди. Ох, черт у! Бер не ходи не до учка, все же талантливый психолог, иначе я бы не взял его на работу. Он справится, я верю в него. Но ну а ты, Риша? Я обернулся к рыжеволосой красотке, состроившей столь невинное выражение, что в пору было только девицы ее талантом. Будешь сидеть в автомабилусе и ждать нас. Но почему мне нельзя с тобой, Кай? Надула губки любительница авантюр. Потому что ты нужна мне здесь. Если мы с Берни не вернёмся через час, то тебе надлежит как можно быстрее мчаться в жандармерию и требовать, чтобы они приехали в этот дом. Соври всё, что угодно, что тебе послышались крики, почудился дым, кто-то молил о помощи. Главное, приведи стражи порядка. Поняла? Риша согласно кивнула, хотя складка на лбу, отражающая недовольство вынужденным бездействием, не исчезла. Я перевел дух. На самом деле помощь жандармов потребоваться не должна. Я просто не хотел, чтобы Риша шла со мной. Во-первых, она не мак и будет скорее мешать, а во-вторых, я не был уверен, в каком именно состоянии найду Мелинду. Девушка с пиггиме волосами навела меня на мысль, что леди Блэр была самой сильной магессой среди всех, кто работал на Хенга Бидера. Я ни на секунду не поверил в то, что он мог действительно отпустить столь лакомый кусочек. Судя по тому, как господин Бидер тщательно отбирал девушек с магическим даром, не гнушаясь обманывать и запутывать их, Милинда Блэр должна была стать жемчужиной его коллекции. Где бы я сам держал самую сильную магессу, которая, судя по девушкам из борделя, наверняка находится в подавленном состоянии, склонна к самоубийству, разумеется, в собственном доме, но с учётом того, что к господину Хенгу Бидеру в любой момент могут прийти гости, я бы поселил Милинду в какую-нибудь соседнюю постройку, дальнее крыло или подвал. Берни, а точнее, Бернадет постучалась в главную дверь особняка, а я уже начал стремительно обходить его по периметру. Никаких дополнительных построек на территории не было, само здание оказалось невысоким и крайне компактным, а подвал имелся. Вход в него я нашёл на удивление быстро. Вот только внутреннее зрение подсказало, что всё не так просто. Тяжёлые, тронутые ржавчиной металлические двери были не только закрыты на огромный засов, но и опутывались множеством нитей. Фиолетовые, голубые, красные, чёрные. Да тут магии было больше, чем в гендармерии. Я присел на корточки, пытаясь всмотреться в хитрый узор. Да, судя по вложенной энергии, господин Бидер сильный маг. Вот только рисунок плетения выглядит странным. Основной кокон составляли тонкие, бледно-голубые нити, а уж поверх них крепились более яркие и толстые верёвки дополнительных чар. как будто кто-то более слабый изначально создал основную сеть, а затем через равные промежутки времени другие маги накладывали заплаты, и всякий раз тот, кто приходил позднее, был сильнее предыдущего человека. Чертовщина какая-то. Впервые вижу столь странное охранное плетение. Да и глупо было бы предполагать, что Бидер просил дюжену разных магов запечатать его подвал, и ни один из них не проявил интереса, что или кто находится внутри. Я вновь хмуро оглядел странную конструкцию, и, наконец найдя место слабее, состоящее лишь из тонких голубоватых нитей, ударил бы егоими чарами по нему. Увидеть такой крупный сноп искр среди бела дня жители обязательно бы вызвали дежурный патруль, но я действовал среди ночи, да и заклинание подобрал со смертельной составляющей. Конечно, это строжайше запрещено законом, зато окрасила магию в черный цвет, и я мог быть практически уверенным, что даже если кто-то выглянул в этот момент в окно, он все равно ничего не заметил. Нити моментально скуксились и перегорели, открывая доступ к засову. Аккуратно, чтобы не повредить оставшуюся часть кокона и сигнальные маяки хозяина, я открыл двери и проскользнул внутрь подвала. И практически сразу меня с головой накрыла удушающая вонь, смешанная из отвратительных запахов гори, пота и крови. Воняло, откровенно воняло. Но гораздо сильнее, чем запах, меня поразило то, что воздух был буквально пропитан мананциями ненависти и отчаяния. Так бывает только тогда, когда в жестоких мучениях погибает сильный маг. Я пошатнулся от навалившихся воспоминаний. Ты ничто же, ствакай, как и твоя мать. Длинный, отмоченный в соли хлыс со свистом рассекает воздух, а потом обрушивается на спину. Острая боль пронзает тело. Картинка перед глазами мутнеет, черты отца становятся расплывчатыми. Жалкий щенок, ты не достоин носить фамилию Ксавье. Ты не достоин даже того, чтобы жить. Дат любой подзаборной суки толку больше, чем от тебя. Снова свист. Ещё один удар и боль сливается во что-то непрерывное, единое целое. Ноги подкашиваются, и я падаю на холодный пол, который в данный момент приносит мне облегчение. На тебя даже противно смотреть. Отец отбрасывает хлыст и хватает со стола кривой старый нож. Стремительные шаги эхом раздаются в сырой комнате. Он силой хватает меня за волосы, одной рукой приподнимая, второй целятся в сердце. Твоя гулящая мать наверняка забеременела от какого-нибудь бездарного конюха или грумера, а потом спихнула тебя мне. Я не верю, просто не верю, что у меня мог родиться сын без капли магии. Мне не нужны чужие отбросы. Металл жидким серебром блестит в лучах света, а затем ядовитой змеёй вонзается в грудную клетку. Но прежде чем тяжёлая рука отца успевает преодолеть крошечное расстояние, я вскидываю руки и кричу от страха. Лезвие меняет траекторию, а помещение застилает прорвавшимся наружу резервом магии. Кто здесь? Хриплый, каркающий как у вороны голос выводит меня из состояния оцепенения. Ханг, если это ты, то лучше убей. Я больше не могу так. Я щёлкнул пальцами, чтобы осветить подвал, и шокированно замер. По центру подвала находился огромный плоский валун, на нём лежала распятая девушка в многочисленных синяках и садинах. Длинные светлые волосы свалялись некрасивыми колтунами, некогда элегантное платье порвано во многих местах и теперь больше напоминало половую тряпку. Вокруг камня чадили чёрные огарки свечей. Девушка повернула голову в мою сторону, и огромная толпа мурашек пронеслась вдоль моего позвоночника, а сердце пропустило удар. На миг, короткий миг мне показалось, что это Джейн. Я сделал шаг к алтарю и понял, что именно мне не нравилось в этом подвале с самого начала. Запах гари, а точнее чёрных свечей. Наверняка это какой-то гадкий артефакт. Действуя скорее интуитивно, чем отдавая себе четкий отчет, что делаю, я потушил и отбросил огарки на ском ботинок в сторону, лишь после этого приблизился к валуну. Все равно не поможет, произнесла Мелинда почти безжизненным голосом. А ты кто такой? Тебя Хэнк послал? Кайк Савье, сыщик, нанятый твоей подругой Джейн, ответил мрачно, осматривая кандалы. Воздух в подвале полностью пропитался едким сизым дымом, и что-то мне подсказывало, что пока он не развеется, магию лучше не использовать. В ответ на мои слова девушка на алтаре внезапно захохотала злым низким голосом. Джейн? И тут она: "Ах, как же я её ненавижу. Ненавижу. Почему же? Она искала тебя всё это время. Она искала. Милинда даже прекратила хохотать и посмотрела на меня изумлённо. При этом движении её шеи левая рука выгнулась под каким-то неестественным углом. Да она ещё ребёнком подговорила мальчишек из приюта высыпать на меня ведьминский порошок, пока я сплю. Эта мерзкая тварь всю жизнь мне завидовала. Это я должна была стать наследницей рода Олрол. Это у меня должно было сейчас быть блестящее образование и собственная галерея. Она отобрала мою семью, а после притворилась нежной и пушистой овечкой. Эта дрянь сейчас, вместо меня должна была лежать на этом алтаре. Но даже здесь Джей не умудрилась обмануть, просчитать все заранее и вовремя притвориться слабее, чем есть на самом деле. В процессе пламенной речи Миллинда пыталась подняться на локте, чтобы заглянуть в моё лицо. Девушка даже не заметила, что кандалы на дальней руке съезжают по запястью, оставляя кровавые борозды. Пухлая верхняя губа леди Блэр приподнялась, обнажая резцы, миниатюрный нос сморщился, скулы очертились резче. Красивое лицо исказило уродливая гримаса ненависти. В каком смысле слабее, чем она есть? Я не рассчитывал на подобные пояснения, но Милинда так долго находилась в этом подвале одна, что явно стремилась выговориться. Я спланировала всё заранее, нашла этого урода Бидера, дала клятву Мерлину от лица леди Олроу. Я должна была занять место дочери богатых аристократов, а этот ублюдок получить в свою полную безразделенную власть крошку Дженни. У меня всё было готово: план, ловушка, письма, отправленные магической почтой, чтобы эта ослица не заподозрила, что я не вернулась в Глоксер. Мелинда говорила очень взбивчиво и скакала с одной мысли на другую. Если бы я не догадывался о большей части истории, то вряд ли смог понять ее. Даже эту ужасную клятву я дала от ее лица, прекрасно зная, что сама она не осилит. Вот почему спрашивается, ей все, а мне ничего. То есть ты специально заранее все так спланировала, чтобы на алтарь к Бидру попала она? Конечно. А эта жалкая подделка под благородную леди умудрилась перехитрить меня и тут. Не знаю, сколько золота она стягнула Хенгу, но вместо неё он переключился на меня. Девушка со злостью сплюнула на пол и тяжело опустилась на камень. Это казалось бы небольшая речь, но явно далась ей с большим трудом. Милинда, я тебя разочарую. Но Джейн понятия не имела, где ты находишься. Она наняла меня и даже заплатила триста фернов за то, чтобы я нашел ее пропавшую подругу детства. Неправда! взвизгнула девушка и почему-то захныкала. Неправда! Она все с самого начала знала. Как иначе объяснить то, что этот выродок вместо того, чтобы использовать ее в качестве скота для разведения аристократов, решил, что моя магия ему ценнее. Клятва Мерлина давалась от лица леди Джейн Олрол. Ми린다, я дождался, когда затуманенные карие глаза вновь взглянут на меня. Клятвы Мерлина можно связать только того, кто её даёт. Её нельзя давать от чужого имени. Тогда почему она подействовала на меня? Почему я не могу уйти отсюда? Я не Джейн Олроу, я Ми린다 Блер. Возможно, потому что ты в тот момент уже действительно считала себя дочерью Вильмора и Валлетты. Ты неоднократно оставалась в поместье Олроу на лето и играла роль. Неправда. Ты врёшь, отчаянно закричала девушка, неожиданно начав извиваться в кандалах. Врёшь, врёшь, врёшь. Я читала это в книге, которую На этих словах крик превратился в громкие сдавленные рыдания. Конец неоконченной фразы так и повис в воздухе, которую тебе дал Бидер. Так Я отвёл взгляд от лица столь сильно напоминающего черты леди Джейн. Уму не постижимо, как на свет могли родиться две настолько похожие внешне девочки, и также сильно различающиеся характерами. Леди Джейн до последнего верила в то, что Милинда не могла ей пожелать ничего плохого. Она даже пошла на ссору со мной, отстаивая своё мнение о единственной подруге детства. Скользнув взглядом по изломанным ногтям и гематомам на теле Милинды, Задержался взглядом на абсолютно плоском животе и нахмурился. Девушка, по моим догадкам, должна была находиться минимум на третьем месяце беременности, но если Бидр обманом с требовал с неё клятву Мерлина не ради того, чтобы она родила какому-то напыщенному болвану наследника, то почему он тебя здесь держит, Милинда? От звука своего имени девушка вздрогнула, как от удара хлыста. А сам-то как думаешь, Прошепела девушка в ответ, злобно усмехнувшись. Или ты не такой умный сыщик, каким хочешь казаться? Я скрипнул зубами, резко нагнулся и потряс девушку за плечи. Мелинда, я могу вытащить тебя отсюда, понимаешь? Надо лишь дождаться, когда дым от этих свечей рассеется. Я могу передать тебя самым лучшим целителям, они тебе помогут. Если захочешь, даже притупит боль от пережитых воспоминаниях, но мне важно понимать все детали этой истории, чтобы не упустить ничего важного. Впервые, вместо гримасы ярости или ненависти лицо девушки исказило боль. Я буквально нутром почувствовал, что только что допустил огромную ошибку и осёкся на полуслове. Притупит боль об этих воспоминаниях, Боль? Да что ты, сыщик, вообще знаешь о боли? Несмотря на остатки дыма меня буквально отшвырнуло эмоциями Милинды от алтаря. Тебя ли держали в темнице месяцы напролёт, отбирая магию каплю за каплей. Самому Бидеру не нужен был от меня ребёнок. Какой смысл в заработанных фернах, пускай их будет даже и тысяча, если на них нельзя купить магию? Сыщик! Ты пришел слишком поздно. Где ты был, когда Хэнк понял, что вместо того, чтобы использовать меня как других девушек, он может доить мой резерв? Это дурацкая клятва Мерлина. Когда я ее давала от имени леди Олрол, то разрешила ему любые действия над телом и аурой. Если ты доставишь меня целителем, то уже ничего не сможешь изменить. Посмотри на меня вторым зрением, и мы все поймешь сам. Я действительно переключился и чуть не охнул. В районе груди, где должен был находиться салатовый кокон, тускало мерцали тончайшие мшистые серые нити, пока они еще давали свет. Но даже ребенку было бы понятно, что это не надолго. И потому, как было тяжело мне потратить хотя бы нитку жизненных сил, я даже представить себе не мог, что пережила Мелинда. Выходит, Бидер как мерзкая пиявка сосал из девушки жизнь, а она всё это время билась о камень от боли и ничего не могла противопоставить ему, даже убежать. Теперь становится также понятным и то, почему охранные чары на подвале мне показались такими странными. Их не накладывали разные маги отнюдь. Их наложил сам Бидер, просто последовательно во времени, всякий раз поглощая магию самой Милинды и становясь сильнее. Умоляю, Если в тебе есть хотя бы капля сострадания, убей меня. Я не хочу больше жить. Милинда. Собственный голос прозвучал совершенно незнакомо. Я освобожу тебя, доставлю к целителям, дай мне немного времени. Тёмно-карие глаза уставились на меня. Милинда не высказала возражений, она вообще молчала. Но от этого молчания мне не стало легче, скорее наоборот. За доли секунды я буквально окунулся в её жизнь. Подкидыш и никому не нужная девочка в приюте, преданная, как она считает своей единственной подругой, уродина с обезображенным лицом, годами терпящая насмешки и унижения от сверстников. Даже здесь, в Лорнаке, когда она вылечила свое лицо и получила возможность начать новую жизнь, несчастья вновь настигли ее. И сильная магия, возможно, было единственным, чем она гордилась, стала ее же черной меткой, проклятием. Кари глаза смотрели на меня. А в них плескались лютая ненависть и бесконечная боль. Это не Джейн. У них нет совершенно ничего общего. Джейн, несмотря на нехватку магии и вынужденную игру в леди Ол Роу, до сих пор видит в людях лучшее. А Мелинда окончательно сломанная Магесса. Промелькнула мысль где-то на задворках сознания. Если ты поступишь так, как хочешь, ты лишь продлишь мои мучения. Вновь хрипло заговорила девушка на алтаре. Уже никакая магия не способна наполнить мой резерв. Он высушен до дна, как и жизненный кокон. Пожалуйста, убей меня. Прошу. Я больше не могу терпеть эту боль. И было в этой просьбе столько искренности и надежды, что я просто не смог отказать. Положил руку поверх кисти Мелинды и прошептал заклинание. Чёрные нити опутали тело девушки, и перед тем, как она успела сделать последний вздох, Хоха госнулась еле слышное. Спасибо, Кай. Первый и последний раз Мелинда назвала меня по имени. Ресницы девушки медленно закрылись, а мышцы лица расслабились. У меня же в груди резко закололо, на лбу выступила испарина. Скользкие незримые щупальца выпили часть магии из меня. Всё-таки дым от ритуальных свечей полностью ещё не рассеялся. И он, похоже, не только блокировал попытки жертвы к бегству, но и высасывал магию, если жертва пыталась ею воспользоваться. Что за отвратительный артефакт. Покачиваясь на деревяневших ногах и не оборачиваясь, я вышел из подвала.